Страница 597, письмо 163, Александре Андреевне Толстой, 1862 год, сентября 28 Ясная Поляна. Любезный дорогой друг и бабушка, пишу из деревни, пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете. Примечание первое. Я... Дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым. Когда буду поспокойнее, напишу вам длинное письмо. Не то, что спокойнее. Я теперь спокойный ясен, как никогда не бывал в жизни, но когда буду привычнее. Теперь у меня постоянное чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье. Вот она идет, я ее слышу, и так хорошо. Благодарю вас за последнее письмо. Примечание второе. И за что меня любят такие хорошие люди, как вы, и что всего удивительнее, что такое существо, как моя жена. Здоровье тетеньки все нехорошо. С того испуга у ней сделалась женская болезнь, и она с трудом может ходить и стоять. Примечание третье. Теперь радость как будто подняла и подкрепила ее. Как жаль, что Лиза не будет у нас. Мы уже так было замечтали, и жена начала даже бояться. Ведь вы придворные. Она не понимает еще, и описать нельзя, что такое вы. Прощайте, целую ваши руки, Лев Толстой. 28 сентября. Примечание первое. С братом Сергеем Николаевичем Толстым. Второе. Письмо 23 сентября 1862 года. Переписка. Письмо 46. Примечание 3. Смотри письмо 159. 4. Елизавета Толстая. Конец примечания.